Глава 5. Лайна. Портальный зал кафедры пространственной магии Военно-магической академии Дьюи. Кафедра пространственной магии была в Дьюи, но отсутствовала в столице. Предания утверждают, что когда-то она там была. Но в новом императорском дворце устали от неизвестно откуда появляющихся и куда-то исчезающих предметов, животных и людей. В университетской среде ходили байки, что однажды студент от третьего курса не вовремя занесло в императорскую апочевальню. Это окончательно решило судьбу пространственников в столице. Здесь в Дюи народ был к чудесам привычный и прагматичный. Внезапно объявившиеся предметы мгновенно находили новых хозяев. Животину студенты-экспериментаторы тоже обычно не находили, и даже возникающим из ниоткуда студентам, говорят местные дамы, находили применение. Особенно если они студенты были симпатичными. Но это так, слухи. Лично ко мне за время работы в академии в почевальню никого не заносила, а то даже не знаю, удержалась ли бы. Я прибыла за час до активации рамки. Нужно было убедиться, что мальчишка взял всё, что нужно, а его всё не было. Я нервно притоптывала у портальной рамки в ожидании Торнсена. Когда до отправки осталось всего 15 минут, в моей душе прорезались лучи надежды на то, что он просто не придёт. Я только облегчённо выдохнула, как эта, так сказать, незачтённая звезда соизволила появиться. Он был обвешан оборудованием со всех сторон. Ловушки следа у ловителя, счётчики магических возмущений, стазисные контейнеры для сбора и хранения экскрементов и мини-лаборатория для их анализа. В общем, я постаралась от души, составляя список. Ни в чём себе не отказывала. Во имя науки, разумеется. «Студент Торнсон, что вы себе позволяете?» — гаркнула на него я от всей души. Он бросил короткий взгляд на порталистов, а потом выпрямился, хотя под грузом обстоятельств это было не просто даже такому здоровяку, как он. Извините, Лея Хольм, что вы имеете в виду? Ровно поинтересовался он. То, что до отправки осталось всего, я подняла взгляд на хронометр с обратным отсчётом, обязательный компонент портального зала. 10 минут. «С совестью у Торнсона проблем не было, за неимением совести, поскольку моя тирада его нисколько не задела. Напротив, мне показалось, он даже слегка расслабился». «Но я же здесь!» — невозмутимо ответил он, даже слегка пожал плечами, оттянутыми весом рюкзака. «Нужно будет, пожалуй, позаигрывать с ним на глазах у Сафаниэля, чтобы ему жизнь медом не казалась». «Им обоим жизнь медом не казалась, кстати». Я не успеваю сделать сверку оборудования, возмутилась я. Какое счастье, устало выдохнул он. Что вы себе позволяете? Торнсен молчал в своей обычной манере, и мне даже показалось, что его слова мне причудились. Арка делейнкнула, напоминая, что до активации осталось 2 минуты. Я махнула рукой на разборке. Если он что-то забыл, буду выедать ему мозг всю экспедицию. Пусть готовится. Я набросила на плечи свой рюкзак, тоже не маленький, кстати, и вышла первой к порталу. Однако, когда раздался долгий гудок, информирующий об открытии пространственного коридора, Торнсенс двинул меня с пути как пушинку и первым прошёл вперёд. Я вылетела следом, злая, как выпьень с отдавленным хвостом. Я должна была идти первой. Набросилась я на него, обогнув по дуге и повернувшись к нему лицом. Я преподаватель А я мужчина, невозмутимо ответил на это студент. Я хотела было пройтись по этому самонадеянному мужчине, но опасный огонёк в глубине его особенно ледяных сейчас глаз заставил меня промолчать. Я оступилась и пошатнулась. Непривычный вес за спиной потянул меня назад, но Торнсон отреагировал молниеносно, поймав меня широкими крепкими ладонями за бока. Рёбра обожгло касанием, будто это были не мужские руки, а две раскалённые сковородки. Я в недоумении подняла взгляд. Глаза студента Торнсена, который располагался теперь от меня в непозволительной близости, были чёрными, лишь по самому краю огромного зрачка сиял льдом голубой ободок. Я упёрлась в его предплечье, заставляя меня отпустить, и снова обжигаясь теперь, правда, более приятным на ощупь теплом. Парень рожал ладони, но на коже вместе со прикосновением ещё горел оставшийся след. "Спасибо", выдохнула я, пытаясь осмыслить неожиданные ощущения. "Обращайтесь", хрипло произнёс он и откашлялся. Хм. Я торопливо вынула артефакт встречи, настроенный на Софанеле. Стрелка слабо качнулась и показала на юго-восток. Артефакт не только указывал направление, но и расстояние. Ну, как расстояние? Чем сильнее дрожит стрелка, тем ближе идти. Порталисты явно играли на моей стороне, решив обеспечить студенту Торнсону небольшой марш-бросок в полной экипировке. «До конечной точки марша Рута нам довольно далеко», — сделала вывод я, и парень хмыкнул. «Разумеется, никто нас встречать не пойдет, поэтому мы идем сами, ножками». Злорадно заявила я и непроизвольно бросила взгляд на его сапоги. Ножками это не про него, про него на жищами. Я, наверное, вся в его сапоге помещусь, если утрясти немного. Торнсен стоял, смотрел на меня сверху вниз и молчал, как всегда. И в кое-то веки я об этом пожалела. Мне вдруг захотелось сорваться чисто по-человечески, наорать, врезать по этому прямому лбу, но поводах не было. Я взяла азимут, подпрыгнула, поправляя лямки, и пошла вперёд. По почти бесшумным шагам позади я поняла, что Торнсон идёт следом.